Левый поворот. 7. В первый раз Майк проехал мимо нужного здания в Сан-Диего. Хоть и пользовался голосовыми инструкциями системы OnStar. Забор территории был из старой сетки-рабицы, вывеска отсутствовала. Будка поста охраны нуждалась в покраске. Когда Майк приблизился, Одинокий охранник спросил «Кто он такой?» и махнул рукой «Заезжай, мол». Вдоль забора тянулась хорошо заметная дорожка с множеством свежих следов, и Майк решил, что это говорит о наличии еще одного или двух прохаживающихся по периметру охранников. С улицы было видно только одно строение – Бетонное, серое, с несколькими окнами на дальнем краю. Склад, подвергшийся некоему архитектурному вмешательству. Здание лепилось к большому участку, заросшему сорняками, которые с тем же успехом можно было назвать маленькими деревцами. Небольшая стоянка с чертовой дюжиной парковочных мест и высокими деревьями в катках. Восемь мест оказались заняты, четыре помечены табличкой «Зарезервировано» и еще одно табличкой для посетителей. Майк припарковал машину на самом дальнем от входа. Поднявшись по бетонным ступеням, он вошел в здание. На стенах маленького холла красовался странный набор взятых в рамки изображений размером журнальный постер. Эйнштейн, Тесла, Годдард, история автомобилестроения, высадка на Луну. Майк не мог отделаться от ощущения, что они были похищены из книжного магазина при университете. Женщина с высокими скулами возрилась на него большими темными глазами из-за стойки ресепшн. Прямые черные волосы спускались ниже плеч и исчезали из виду. Губы изогнулись в вежливой, ничего не значащей улыбке, знакомой Майку по бесчисленным родительским собраниям. «Чем могу помочь?» «Лиланд Эриксон», — представился он. «Мне нужен Артур Кросс». Мгновение она пристально смотрела на него. майк услышал как она стучит по клавишам, а потом ее взгляд переместился на монитор. «Вы рановато», — сказала она. «Я не подозревал, что есть какое-то определенное время», — ответил Майк. Женщина снова улыбнулась, на этот раз искренне. «Мы ожидали, что вы прибудете к концу дня». «Это проблема?» «Вовсе нет». «Доктор Кросс», — позвала она по внутренней связи. «К вам мистер Эриксон из Дарпра». Пару секунд она смотрела в пространство. «Конечно», — вежливая улыбка вернулась. «Он сейчас будет». «Спасибо». «Вы к нам надолго?» «Думаю, на несколько недель, а может и на месяц». Она кивнула. «Я Энн». Протягивая руку, сказала она после мгновенной паузы, «Приятно познакомиться». Взаимно. Они обменялись рукопожатием. «Зовите меня Майк». На миг на ее дрогнувшем лице снова появилась искренняя улыбка. «Значит, Майк», — послышался стук трости, и из коридора показался «Артур Кросс». Он был без пиджака, но при галстуке и с пластиковой идентификационной карточкой на шнурке. «Вижу, с вами тут все в порядке». «Да», — протягивая руку, сказал Майк. Ученый, коротко кивнув, быстро пожал ее. «Может, вы хотите сперва устроиться или...» «Я готов начать, если вы тоже готовы». Губы Артура сжались всего на миг. «Очень хорошо», — сказал он и сделал жест в сторону стойки администратора. «Мы не разрешаем проносить мобильники дальше этого места». Майк вытащил из кармана телефон, который дал Реджи и положил его в протянутую руку Энн. Она выдвинула альмагированный ящик и убрала трубку. «Просто захватите его на обратном пути» сюда. Майк последовал за Артуром по коридору, из которого тот появился мимо лестницы и снова по коридору, пока они не уперлись в большую, почти квадратную дверь. Майк уставился на горящую в стене красную лампочку, а Артур провел по сканеру и карточкой. «Предупредительный маячок», — сказал он, — «чтобы каждому снаружи было видно, Работаем мы или нет? Магнитный поток? Артур толкнул дверь, открывая ее. Вижу, вы изучили вопрос. Реджи, э, мистер Магнус снабдил меня всеми отчетами, которые вы на сегодняшний день ему представили. Всеми? И вы все прочли? Ну да. Я быстро читаю. Артур повел его мимо лабораторных приборов, а позади тем временем с глухим стуком закрылась дверь. Полагаю, так и есть. В нескольких ярдах от Майка из массивной опоры вырастала пара 12-футовых серовато-белых колец, которые выглядели скорее футуристической инсталляцией, чем экспериментальным оборудованием. В этом помещении, размером со спортивный зал, они притягивали взгляд моментально. Майк посмотрел на Артура, пожилой ученый кивнул. Это дверь Альбукерка. Поверхность колец была скорее округлая, чем плоская. Их покрывал сделанный из толстого пластика кожух цвета слоновой кости. Они были около двух футов толщиной установлены параллельно друг другу. Их разделяли дюймов 13. Во всяком случае, муравьишки, произведя мысленные замеры, сообщили Майку именно такие цифры. От ряда столов на колесиках и компьютеров поднимался, превращаясь в платформу, стальной пандус. Платформа проходила сквозь кольца и обрывалась в воздухе, на фут выступая за пределы самого дальнего. От каждого кольца тянулось по четыре пучка проводов, исчезавших среди нагромождения приборов. Белые линии почти в фут толщиной окружали агрегат, образуя дорожку за пандусом. Майк заметил, что почти все оборудование находится за этой линией. Столы и вовсе стояли в добрых десяти футах от неё. За одним сидели двое знакомых по заседанию, блондинистая Джейми и богартоподобный олов За их спинами маячил большой плоский экран, а возле локтя Олафа стоял человек помоложе. Ему натренированный в школе глаз Майка дал максимум 26 лет. Взерошенные, блестящие, рыжие волосы незнакомца Создавали впечатление, будто их хозяин проводит массу времени, стараясь придать им совершенно неухоженный вид. У стены в ряд стояли шесть покрытых изоляционным слоем цилиндров размером с бойлер. Мужчина и женщина в толстых перчатках переключали шланг от одного из цилиндров к следующему в ряду. Шланг тянулся от пучка кабелей и исчезал под скобами и ножками, поддерживающими кольца. Жидкая белокурая бородка мужчины из-за цвета казалась совсем жалкой. На нем были поношенные джинсы и рубашка с закатанными до локтей рукавами. Он бы сошел за местного в любом провинциальном городе. Глаза и волосы женщины были такими же темными, как у Майка, хотя в ее лице и теле и близко не просматривалось ничего угловатого. На красной футболке красовалась эмблема «Скотти» — мастерская ремонта звездолетов и список предоставляемых услуг. Майк решил, что она на пару лет старше него. Держа шланг, который ее напарник присоединял к фланцу, женщина через всю комнату воззрилась на Майка. Взгляд был из серии «Ты тот самый учитель, что поставил трояк моему маленькому ангелочку». Артур подошел к трио за столом и махнул рукой в сторону Майка. «Знакомьтесь, это Лиланд Эриксон. Приехал по поручению мистера Магнуса. Он некоторое время пробудет здесь и понаблюдает, как у нас все устроено. Можете звать меня Майком». «Некоторое время это сколько?» – нахмурился олов «Думаю, Магнус был счастлив», – сказал рыжеволосый. Артур не обратил на них никакого внимания. «Джейми и Олафа вы уже знаете», — заметил он. «Это Боб Хичкок, наш младший физик». «Я перепроверяю все математические данные», — сказал с улыбкой тот. Артур указал на Бородатого. «Вон тот господин, Нил Уари, главный инженер и руководитель по эксплуатации». Рядом с ним Саша Престич, наш второй инженер и фанат «Звездного пути». Майк посмотрел на каждого. Уарри и Престич что-то буркнули в ответ. Боб пожал ему руку. Нил лишь помахал, не отрываясь от работы, а Саша смерила его высокомерным взглядом и снова занялась шлангом. «Что ж тогда, — сказал Артур, — Думаю, начнем демонстрацию У нас ничего не запланировано, — возразил олов Нилу нужно сделать несколько звонков Пусть звонит Кто сегодня хочет пройти в дверь? Нил кивнул в знак согласия Дайте только с этим закончить, — сказал он, похлопывая по шлангу Я пойду, — вызвался Рыжий «Господи, Боб!» — покачала головой Джейми. «Ты сколько раз уже ходил?» «Восемьдесят четыре раза. Я путешествовал больше всех в мире». «Да пока всего-то девять человек путешествовали», — издевательски усмехнулся олов. «Нет, девять человек, двести шестнадцать крыс, шесть кошек и шимпанзе», — уточнил Боб. «Наша группа растет, а я ее возглавляю». Артур смирил их взглядом. «А кроме Боба?» «Добровольцев нет». «Я пойду», — решил Олов. «Дайте только тут закончить. У меня в три конференц связь». И он, повернувшись ко всем спиной, принялся стучать по клавиатуре. Джейми прошла мимо Майка в коридор. Саша последовала за ней, отставая на ярд. Клапан газового баллона открылся послышалось негромкое шипение. Пол завибрировал, и в дальнем конце громадной комнаты загорелись две красные лампочки. Артур показал на наклонные окна в 14 футах над полом. «Давайте поднимемся в диспетчерскую», — предложил он. «Дружелюбная у вас тут компания», — сказал Майк, когда они снова прошли в квадратную дверь. «Не принимайте близко к сердцу», — ответил Артур. «Но все тут вроде как считают вас врагом». «И как я могу не принять такое близко к сердцу?» «Вы здесь представитель правительства, тот, кто решает, невзирая на достигнутые нами результаты, продолжим мы работу или нет». Артур жестом пригласил Майка проследовать за ним по узкой лестнице. И их это возмущает. «Меня тоже, если честно. Знаете, я ведь ничего не решаю. Я должен лишь сказать Реджи, что думаю о вашей работе. Он, должно быть, высоко ценит ваше мнение. Мы очень давно знакомы. Он знает, на что я способен». Артур остановился наверху лестницы и обернулся, посмотрев на Майка. «А вот этот вопрос...» Мы так и не прояснили в Вашингтоне. Что вы делаете для Магнуса? Что у вас за должность? Хм, ну, если честно, сомневаюсь, что она у меня есть. Мне трудно в это поверить. Приглашенный консультант. Тогда чем вы обычно занимаетесь? Майк постучал пальцами по перилам. Нас ждут диспетчерской, не так ли? «Да, именно так!» — он сложил обе руки на набалдашнике трости. «Одна из маленьких привилегий начальства. Я могу себе позволить заставлять людей ждать!» Майк вздохнул. «Что ж, я учу молодежь английскому». «Вы преподаватель в колледже?» «Нет, учитель старших классов», — уточнил Майк. «Общеобразовательная школа Южного Бервика, штат Мэн». Артур мгновение смотрел на него, потом скрестил руки на груди. «Вы шутите?» «Вовсе нет». «Магнус полагает, что учитель общеобразовательной школы идеально подходит, чтобы оценить нашу работу?» Майк глубоко вздохнул, и заговорил, взвешивая каждое слово. «У меня есть кое-какие способности, благодаря которым я могу быть ценным наблюдателем и теоретиком. Реджи почти десять лет пытается заполучить меня в свой штат, но из всего, о чем он рассказывал, меня заинтересовал лишь ваш проект». «На совещании он тоже говорил нечто подобное». «Можно поконкретнее?» «Я должен быть конкретнее?» «Да!» Майк снова вздохнул. «Когда я единственный раз в жизни заполнял тест на IQ, в нем не хватило баллов, чтобы меня оценить. Женщина, которая проводила его, дала мне дополнительное задание, а потом сказала, что мой IQ выше 180». Я был тогда моложе рекомендованного возраста и проходил старый тест Стэнфорда Бине, а не Титан-тест и не Мегу. Так что показатель не абсолютно точный, но я потом сам все перепроверил. Вдобавок у меня эйдотическая память. Я могу мгновенно и во всех подробностях вспомнить все, что когда-либо видел и слышал. «Вы шутите?» «Нет». Я считал, что ээдетическую память выдумали авторы научно-фантастических романов. Есть несколько подтвержденных случаев, хотя и трудно доказать чью-то абсолютную память, не имея тех же самых воспоминаний. Артур пристально взглянул на Майка. «Продемонстрируйте свои способности». «Убедите меня». Майк выпустил на волю несколько муравьев. «Когда я приехал, на стоянке было четыре машины, припаркованные ближе к фасаду вашей конторы, желтый Volkswagen жук с калифорнийским номером 2GKD627, синяя Honda с орегонским номером ck 966669 на багажнике со стороны пассажира «Рыба Дарвина». Примечание – Пародия на «ихтис» – древнехристианский символ в виде рыбки, который часто изображают на автомобилях. У рыбы Дарвина четыре ножки, намекающие на эволюционную теорию, и слово «Дарвин» на «тельце». Конец примечания. Черный додж «Дюранго». Номера калифорнийские 4 OCE 815 – «Это моя машина». «Вы фанат Лоста?» Примечание. В российском прокате этот сериал назывался «Остаться в живых». Его действие начинается с катастрофы самолета Oceanic Flight 815, поэтому Майк заподозрил в Артуре поклонника этой истории. Конец примечания. «Нет», — сказал Артур но мне много раз говорили, что это знаменитый сериал. А последний автомобиль — синий мини-купер, который надо срочно помыть с калифорнийским номером 3FKM-864 на номерном знаке две восьмиконечные звезды и надпись «Кхарн» никогда не пропадет. Это отсылка к персонажу из «Вархаммера 4000» «Легион пожирателей миров». Примечание. Настольная стратегическая игра, действие которой происходит в вымышленной вселенной. По мотивам этой игры создано множество других настольных и компьютерных игр, книг, комиксов и тому подобного. Конец примечания. А еще на боковом стекле наклейки с изображением Плута, персонажа интернет-мультиков. Впечатляет. Но откуда мне знать, что вы не... Когда мы встретились в Вашингтоне, на вас был шелковый галстук с фрактальными узорами. Функция Ляпунова. Примечание. Ляпунов Александр Михайлович. 1857-1918 годы. Русский математик и механик. Конец примечания. Галстук из рождественского каталога американского BBC 2009 года. В кармане рубашки доктора Йохансона торчала серебряная авторучка, и я знаю, что на нем был пристегивающийся галстук, потому что слева из подворотничка вылезала пластмассовая застежка. Мисс Паркер держала сумочку подделку под Луи-Виттон. Примечание. Французский модный дом. Конец примечания. Ее выдает несовпадающий на шве рисунок. Я работаю с одной женщиной, так вот у нее такая настоящая. Ей на Рождество три года назад подарили. Кстати, вы все трое правши, как и все, кого я тут встретил, кроме мистера Хичкока и н администратора. Артур еще несколько секунд не сводил с него глаз, а потом медленно закрыл рот. «Простите», — сказал Майк, — «я мог бы говорить часами, стараясь так не делать. На самом деле стоит мне начать, появляется какой-то азарт». Руководитель проекта покачал головой. «Не извиняйтесь. Думаю, я понял, почему мистер Магнус так жаждет вас заполучить. Здорово. Как думаете сможете объяснить ему почему я хочу быть школьным учителем посмотрю что тут можно сделать на лице Артура появилась самая настоящая улыбка нус мистер эриксон вы показали на что способны теперь позвольте показать на что способен я.